25 августа в армию прибыл Кутузов. Глинка, оставшись без документов, ищет Милорадовича. Только тот может опознать его и принять на воинскую службу. В царящей при Бородине суматохе среди десятков тысяч людей накануне сражения найти Милорадовича не удаётся. Сказали, что он на правом фланге, но пока Глинка туда добирался, генерал умчался в другое место. 7 сентября случилось Бородинское сражение. Клинка наблюдал его, находясь при батарее в деревне Горки. Многие батареи до 10 раз переходили из рук в руки, запишет он. Сражение горело в глубокой долине и в разных местах с огнём и громом на высоты всходило. Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым нашим крылом. и заслоняли середину между тем, как направом сияло полное солнце. И самая светила, мало видела таких браней на земле с тех пор, как освещает ее. Сколько потоков крови, сколько тысяч тел! На месте, где перевязывали раны, лужи крови не пересыхали. Нигде не видал я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и размозженные руки до плеч –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 На Бородинские вершины с судой орёл с детьми засел, и там схватились и с полыни, и воздух рделся и горел. Кто вам опишет эту сечу, тот гром орудий, стон долин, со всей Европой эту встречу мог русский выдержать один. 1812 год. В сражении был ранен пулей в голову Григорий Глинка. Братья Фёдор и Василий повезли его в Москву. В квартире старшего Сергея в Москве собрались все пятеро братьев. Сергей сжёг главное своё богатство библиотеку. Никто даже не стал ничего спрашивать. Уже понимали, что Москва будет оставлена и отдавать это богатство французам Сергей, так же как и Фёдор, литератор, не желал. Первопрестольную братья оставили в день вступления в неё Наполеона. Я видел сгорающую Москву, напишет Фёдор. Она, казалось, погружена была в огненное море. Огромная чёрно-багровая туча дыма висела над ней. Из Москвы Глинка едет в Рязань, отмечает в дневнике суровость местных мужиков и ласковость женщин. Оттуда в Касимов и дальше в Торусу. где извительно записал. Теперь здесь побережье Аки совершенно пусто. Все господа уехали в степи от французов, так как прежде, заражаясь иноземною дурьёю, ездили в Москву и в Париж к французам. Вечером 11 октября Глинка явился к месту расположения русской армии в Тарутино. По-прежнему без документов одет он был, как сам расскажет потом, в синюю куртку, сделанную из синего фрака, у которого при полевых огнях фалды обгорели. Вполне могли задержать, как невесть кого, но Глинка наконец-то отыскал вторую тень своего старого начальника Милорадовича. Тут же был зачислен порутчиком в авангард действующей армии и даже денег на форму получил, а заодно генеральское приказание побрить подобие растущей бороды и вернуться в человеческий вид. Побриться успел, а купить форму нет. Но щедрова в дружбе и явно обрадовавшеусь Глинки Милорадовичу это не смутило, когда тот пригласил поручика на званый обед к генералу Дмитрию Дмитриевичу Шепелёву. Гвардейская музыка гремела. В корень разорённый Смоленский помещик, бедный поручик в синей куртке с пустыми карманами имел честь обедать с тридцатью лучшими из русских генералов. Сума критична и с иронией запишет Глинка. На следующий день он раздобыл форму, был подтянут и готов к свершениям. Теперь ли нам дремать в покое России верные сыны, писал Фёдор Глинка в своём стихотворении "Военная песня". И там же раздался звук трубы военный, гремит сквозь бури бранный гром, народ развратом воспенный, грозит нам рабством и ярмом. В армии Наполеона имелись, как мы помним, представители двадцати народов, а не одного. Но Глинка имел в виду скорее обобщённый европейский народ, развратом воспоенный. О том же будет его статья, опубликованная в Русском вестнике 1812 год, номер 5. Да утверждается у нас час от часу более то отечественное воспитание, то чувствование животворительное, которое заставляет нас любить исключительно природное наречие, природный воздух, веру и добродетели практические. Оно научит нас от самой колыбели до гроба посвящать отечество все помышления, все деяния наши. Оно утвердит нас в той вере и верности, которая не страшатся ни злоключения, ни смерти, но единственна того, что бесславно отечество и соотечественникам. На другой день после застолья Фёдор Глинка уже участвует в деле под Тарутиным. После шести мирных лет я опять был в сражении, опять слышал шум ядер и свист пуль.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 На самом деле, захваченных пушек было 36. Французы потеряли более 2000 убитыми против 200 погибших русских. Под Малоярославцем Глинка делает запись, очень хорошо характеризующую Милорадовича. Отличаясь от всех шляпой с длинным султаном и сопровождаемый своими офицерами, заехал он очень далеко вперёд и тотчас обратил на себя внимание неприятеля. Множество стрелков, засев в кустах, начали метить в него. Едва успел выговорить адъютант его Поскевич: "В вас целят, ваше превосходительство", и пули засвистели у нас мимо ушей. Генерал, хладнокровно простояв ещё несколько времени, спокойно поворачил лошадь и тихо поехал к своим колоннам, сопровождаемой пулями. Чёрт в храбрец, убьют же из-за тебя, Михаило Андреевич, раздели тебя! Мог такое подумать Глинка в ту минуту. Или действительно восхищался. По крайней мере, в стихах, написанных немногим позже, преподносил все так. «Здесь Милорадович предстроен, Над нами Бог, победа с ним, Друзья, мы вихрем за героем, Вперед, умрем иль победим!» От Малой Ярославца началось бегство армии Наполеона. Преследовал его именно авангард Милорадовича, и, собственно, поручик Федор Глинка тоже. С 23 октября по 4 ноября Глинка в непрестанных, почти ежедневных боях. То, что успевает записывать. Темные, дремучие ночи, скользкие проселочные дороги, бессонье, голод и труды. Вот что преодолели мы во время искуснейшего флангового марша, предпринятого генералом Милорадовичем Семеном.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 Генерал Милорадович остановился в том самом доме, где стоял Наполеон, и велел тушить горящий город. Надо ли пояснять, что как адъютант Милорадовича, Глинка видит всё описываемое своими глазами, непосредственно в этом участвует, но никогда не считает нужным описывать отдельно своё личное геройство и свои риски. Следующий крупный бой 3 ноября у села Спасского где французы потеряли до четырех тысяч убитыми и еще три тысячи попали в плен. Кутузов приказывал Милорадовичу, старайтесь выиграть марш над неприятелем так, чтобы главными силами вашими по удобности действовать на отступающие головы его колонн, нападая во время марша и совершая беспрестанные ночные тревоги. Так и делали. Враги бегут и гибнут. Их трупами и трофеями устилают себе русский путь к бессмертию, пишет Глинка. Можно видеть в этом некоторый пафос, а можно констатацию. О том же в его удивительных, страшных и извитительных стихах. О, как душа заговорила! Народность наша поднялась, и страшная России сила проснулась, взвихрилась, взвилась, Не трогать было вам народа чужеязычны наглецы, кому не дорога свобода, и наши хмурые жницы, да в сёлом весть и богу клятву, на страшную пустились жатву. Они как месть страны родной, у вас непризнанные гости под броней медной и стальной дощупались где ваши кости. Беда грабителям, беда их конным вьюкам тучным нашим. Кулак, топор и борода пошли следить их по порошам. Ичей там меч, чей конь и штык, и шлем покинут волосатый, чей там прощальный с жизнью клик. Над кем наш Геркулес бородатый, свиреп, могуч, лукав и дик, стоит с увесистой дубиной, скелет и страшной дружиной. Шатаясь, бредут с трудом, без славы, без одежд, без хлеба, под оловянный высью неба, в железном воздухе седом. 1812 год. Из Дорогобужа Глинка пишет брату Сергею: Вот сейчас только кончился штурм крепостного замка в Дорогобуже. Мы вырвали его из рук французов, захватили город, который они уже начали жечь, и провожали их ядрами покуда не скрылись из наших глаз. Представь себе, друг мой, что я теперь только в 60 верстах от моей родины и не могу заглянуть в неё. Правда, там нечего и смотреть. Всё разорено и опустело. Я нашёл бы только пепел и развалины. Но как сладко ещё раз в жизни помолиться на гробе отцов своих. С 16 по 18 ноября Глинка снова в деле на дороге между Смоленском и Красным. С каждой утренней зарёю коль скоро с передовых постов приходило известие, что колонны показались на большой дороге, мы садились на лошадей и выезжали на бой. В сражении под Красным отряд Милорадовича разбил корпус Багарне Генерал Алексей Петрович Ермолов, тогда непосредственный подчинённый Милорадовича и сослуживец Фёдора Глинки, докладывал: бегущего в расстройстве неприятеля авангард генерала Милорадовича атаковал на большой от Смоленска дороге при селе Ржавка. Сопротивление было самое слабое, всё бежит в ужасе и страхе. Под Красным же был разгромлен корпус Неа Было взято в плен 12 тысяч солдат и офицеров. Сам маршал Ней бежал через лес к Днепру. Глинка участвовал в стычке, когда 600 солдат из корпуса Нея пытались спрятаться в лесу. Их окружили и предложили сдаться. Те ответили, что сдадутся только Милорадовичу. Этот пылкий, неустрашимый, ужасный истребитель неприятельских полков был добр к побежденным. И французы о том знали. «Неприятельский урон чрезвычайно велик. Места сражений покрыты грудами неприятельских тел. В эти четыре для нас победоносные дня потеря неприятеля, наверное, полагается убитыми до двадцати тысяч. Поля города Красного в самом деле покраснели от крови», — пишет Глинка. Питомцы берегов Луары и дети виноградных стран Тут осушили чашу кары, клевал им очи русский вран. На берегах Москвы и нары, и русский волк, и русский пес Остатки плоти их разнес, и вновь раздвинулась Россия, Пред ней неслись разгром и плен, и дона полчища лихии, И гал, и два десять племен. от взорванных кремлевских стен, отхлынув бурную рекою, помчались по своим следам, и со снеженной головою Кутузов ввел нас по снегам. 1812 год. Глинка видит огромные обозы награбленного, золота и парча, жемчуга и шелка, но войскам и русским, и тем более французским, не до этого. Все оголодали. Лавров девать негде, а хлеба ни куска. Там, где меряют мешками деньги, нет ни крохи хлеба, иронизировал Глинка. Видимо, это было реакцией на присказ Кумилорадовича: чем меньше хлеба, тем больше славы. Ещё ведь и тысячи пленных были при русской армии, их тоже надо было кормить, а среди пленных сотни раненых, им тоже пытались уберечь жизнь.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 Меня стеснили, у меня оторвали руку. Постойте, удержитесь, я ещё не умер, а вы меня едите, кричал другой. И вдруг среди стона, вздоха, визга и скрежета зубов раздавался ужасный хохот. Какой-нибудь безумный, воображая, что он выздоровел, смеялся, звая товарищей бить русских. Во французской армии началось людоедство. Запомнился Глинке француз, поедавший горячий мозг из черепа только что убитого человека, который при виде русского офицера вдруг подобрался и сказал: "Возьмите меня, я могу быть полезен России". "Что же вы можете?" спросил Глинка, сдерживая тошноту. "Могу воспитывать детей", спокойно и с достоинством ответил француз. Это картина Противников Глинка называет выморозки и наполеонцы. Отлично же растрёпанную и напуганную всю европейскую армию гнали далее по Белоруссии. Те же пожары, те же грабежи и вопль жителей как везде, пишет Глинка. Одни евреи принимали нас с непритворной радостью, и поясняет. Они во время нашествия неприятеля налагали на себя посты, И молили Бога о неспаслании победы русским. Глинка в своей манере не забывает беспощадно острить в письмах домой, но обращая их как бы ко всему свету сразу. Несчастные наполеонцы ползут потлеющим развалинам и не замечают, что тело их горит. Те, которые по здоровью втисняются в избы, живут под лавками, под печми и заползают в камины.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 Они могут блистать и на балах высших богатых помещиков, которые знают о разорении России только по слуху, и как ручаться, что эти же запечные французы, доползая до России, приходясь и приосанись, не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам француженок. Ещё как вскружат вы? 25 декабря был издан манифест об окончании войны. За проявленную неоднократно воинскую доблесть Глинка был награжден орденом Владимира IV степени, золотой шпагой с надписью «За храбрость» и орденом Святой Анны II степени. 28 декабря. Важная запись. Выступил, ушел, вырвался, убежал. Из отечества нашего Новой Кателина. Наполеон за Неманом.